Глава 18. На завтра мы с Лилой не виделись, но зато я неожиданно пересеклась с ее мужем. Утром я пошла в школу в отвратительном настроении. Стаяла жара, а я не подготовилась и не выспалась. Ни день сплошной кошмар. Мне хотелось увидеть Нину, чтобы поговорить с ним хотя бы минуту. Я искала его по всей школе, но его не было. Наверное, гулял по городу со своей девушкой. Или сидел с ней в кино, и они целовались в темноте.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 Но дома меня ждал сюрприз. Мать, вопреки обыкновению, не набросилась на меня с упреками. Где так долго шлялась, небось опять бегала к своему Антонию, почему не сделала то-то и то-то? Заходила Стефану. Почти ласково сказала она. Спрашивал, не сможешь ли ты сходить с ним к портнихе Наритифила. Я даже не сразу поняла, о чем она. Может, у меня от усталости огорчения, и огорчения совсем мозг отключился?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 Нам сила никогда не оказаться на месте той девушки, что ждала Нино у школы. Нам обеим не хватало чего-то трудноуловимого, но чрезвычайно важного, чем была наделена эта девочка и что бросалась в глаза даже на расстоянии. ней было что-то такое, чего нельзя приобрести из убрёжкой латыни, греческого и философии или купить за деньги, полученные благодаря колбасной лавке или сапожной мастерской.